Но мне это не очень-то по душе, сказала она. Почему, смею спросить, не из-за другого ли мужчины? Так вот, милое мое дитя, если хочешь узнать от отца правду, то изволь меня выслушать. Земля наша существовала, существует и всегда будет существовать. Точно так же регби-холл стоял, стоит и будет стоять. Мир наш более или менее неизменная данность, и мы должны приспосабливаться к нему, по крайней мере, внешне. В своей частной жизни мы можем делать все, что нам вздумается. Но ведь чувство — такая непостоянная штука. Сегодня тебе нравится один человек, завтра понравится другой, а регби-холл остается неизменным и постоянным. Будь верна регби-холлу, как регби-холл верен тебе. В остальном же можешь делать, что тебе заблагорассудится, и развлекаться, как твоей душе угодно. Но если ты разорвешь все узы с регби-холлом, то только проиграешь от этого». В принципе, конечно, ты можешь это сделать, если нельзя иначе. У тебя ведь, слава богу, есть свой независимый доход, единственное, на что можно до конца положиться. Но ты мало что выиграешь от этого. Лучше подари регби холу маленького баронета. Это будет даже забавно». Сэр Малькольм откинулся на спинку сиденья и опять улыбнулся. Кони ничего не сказала в ответ. «Надеюсь, ты наконец-то встретила настоящего мужчину?» — произнес он. Через некоторое время и чувственность его насторожилась в ожидании ответа. «О, да! В том-то и вся проблема. Их не так уж и много на свете», — отвечала она. «Что и говорить, — задумчиво проговорил он. считая, они и вовсе перевелись. А знаешь, моя дорогая, вот я смотрю на тебя и думаю, этому человеку здорово повезло. Но ты уверена, что у тебя не будет из-за него больших неприятностей? О, нет. Он предоставляет мне... Возможность поступать по своему собственному усмотрению. Ну вот и славно. Значит, он и в самом деле настоящий мужчина. Сэр Малькольм так и сиял от удовольствия. Конни была его любимицей. Ему всегда нравилась в ней ее притягательная женственность. От матери она взяла немного по сравнению с Хильдой. А Клиффорда он всегда недолюбливал. Поэтому чувствовал себя счастливым и был очень нежен с дочерью, как если бы ее... Еще не родившийся ребенок был и его ребенком. Он отвез ее в гостиницу «Хартленд», помог ей устроиться, а затем поехал в свой клуб. Но от его общества в этот вечер она вынуждена была отказаться. В гостинице ее ждало письмо от Меллерза. «Лучше будет, если я не стану приезжать к тебе в «Хартленд». Жду тебя у «Золотого петуха» на Адам-стрит». Семь. Он стоял в назначенном месте, высокий и стройный, мало на себя похожий, в темном, строгом костюме из тонкой ткани. В нем чувствовалось природное благородство, хоть он и был лишен свойственного для представителей ее класса лоска. Но она с первого же взгляда увидела, что с таким человеком не стыдно показаться где угодно. Ему было свойственно врожденное умение держать себя в любом, даже самом изысканном обществе, и его естественная воспитанность была намного привлекательнее вымуштрованного светского лоска. «А, вот и ты. Прекрасно выглядишь. Возможно. Чего не скажешь о тебе». И она с беспокойством вгляделась в его лицо. Он заметно похудел, резко обозначились скулы, но глаза его улыбались, и ей вдруг стало с ним легко и уютно. И если в первый момент она не знала, как ей себя вести и что говорить, то теперь чувство неловкости и натянутости исчезло. От него исходили какие-то невидимые, но физически ощутимые волны, которые успокаивали ее, делали счастливой. Чисто женская, инстинктивная тяга к счастью, интуитивная, но безошибочная способность распознавать это счастье, не обманывали ее. «Да, я счастлива, когда он рядом со мной», Никакая Венеция, никакое ослепительное солнце и лазурное море не могли ей дать такого тепла и такого внутреннего простора».